Глава двенадцатая Короче, когда я вскочила, не мытая, не и голодная, то уже опаздывала. Чертыхаясь поставила вариться кофе, а сама побежала в ванную. Быстрый душ выскочила прямо к убегающему кофе. Ничего, сойдёт. Вырубив газ, понеслась к гардеробу. И вот тут впала в ступор. У меня не было чёрных вещей. Априори. Никогда не любила темные цвета, не любила и не покупала. Заречав, стала рыться в ящике, выкидывая содержимое на пол, потом соберу. Нашла черную блузку на пуговицах и с коротким рукавом, и старые серые брюки. На улице, правда, обещали жару, но да ладно, потерплю. Нацепив одежду, поспешила в кухню, заплетая волосы в косу. Мыть и сушить голову уже некогда. Налив кофе и разбавив молоком, сделала глоток и вздохнула, закрывая глаза. «Ладно, немного опоздаю. Ничего страшного». Телефон на столе издал громкую вибрацию. От неожиданности я вздрогнула, подскакивая на месте. Кофе выплеснулся из чашки и залил брючины. Я нецензурно выругалась, отставляя чашку и пытаясь стянуть брюки. «Да что за утро такое?» Так, ладно, вернулась к шкафу. Что-то еще должно быть непременно. Единственное темное — короткая юбка-клеж до середины бедра. Застегнув пояс на талии, заправила внутрь блузку и осмотрела себя в зеркало. Совершенно не ту. Да и черт с вами! Схватив телефон и сумку, понеслась по лестнице вниз. СМС было от Дани. Интересовался, приеду ли я. Да еду, еду, буркнула, отбрасывая телефон на соседнее сиденье. Мест возле кладбища, конечно, не оказалось. Сделав круг, я бросила машину на другой стороне и в прямом смысле слова побежала к ограде. Не то чтобы я горела желанием попрощаться с Матвеевым. Он уже умер, и вряд ли мое присутствие вообще сыграет какую-то роль. Но если я приеду совсем к концу, то будет неприлично. Лучше бы тогда вовсе не появлялась. Да и Данька вон нервничает. Еще несколько минут я бестолково топталась по дорожкам, пока добрый дяденька из работников не показал, куда двигать. Свернув на очередной дорожке, увидела чуть впереди толпу народа. А подаль, прямо на моем пути, стоял Петренко. Закурил. Убрал зажигалку, одновременно поднимая голову. Да так и застыл, даже сигарету не вынул изо рта. Окинув меня взглядом с головы до ног и уже явно приготовился отпустить очередную шуточку, но я была не в том настроении. «Даже не начинай!» — кинула хмуро, проходя мимо него и цепляя на глаза солнцезащитные очки. Даньку я увидела сразу. Они с женщиной около сорока стояли возле самой могилы, в которую... Как раз опускали гроб. Так, прощание я пропустила. Ну и хорошо. Не представляю, как это подойти к мертвому человеку. Что-то ему говорить, а то еще и целовать в лоб. Ужас какой. То есть, наверное, когда тебе человек был дорог, то это нормально. Но не в моей ситуации точно. Большинство были, как и я, в темных очках. Так что сложно сказать, кто тут скорбит, а кто пришел из вежливости. Вот Петренко точно не скорбит, смылся покурить, не мог дождаться окончания. К Даньке я решила не пробиваться, только народ взбаламучил. Пристроилась позади, в сторонке, пытаясь прийти в себя после утреннего забега. Осмотрелась по сторонам, стараясь сделать это незаметно. Рядом никого не узнала, да, впрочем, и кого. Этика только. Так он, бугай, здоровый. Отсюда вижу его голову в первых рядах. Надо бы с ним поговорить сегодня. — Ты выглядишь так, словно из стрип-клуба прибежала. Услышала слова на ухо и вздрогнула. Петренко удивительно тихо подкрадывается. Правда, теперь я ощущала его близость всем телом, хотя он и не касался меня но стоял в считанных сантиметрах. Повернув голову, приподняла очки, взглядом демонстрируя, как отношусь к его словам, и добавила, возвращая их на место. — И не надо прижиматься, тут вроде много места. В следующее мгновение мне на талию легли сильные мужские руки, а голос также на ухо проговорил. — Я еще не прижимался. Я нервно огляделась по сторонам, быстро освобождаясь от объятий. Повернувшись, прошептала. — У тебя совесть вообще есть? Мы на похоронах. — Рад, что мы все же перешли на ты. — Что? Перешли? Точно? Я даже и не заметила. — А, черт с ним! Качнув головой, развернулась и сделала шаг в сторону, надеясь, что вся эта сцена не стала достоянием общественности. Некрасиво все-таки, а совести у него точно нет, можно было и не спрашивать. Наконец все закончилось. Толпа нестройно потянулась к дорожке на выход. Я пробралась к Даньке. — Привет! — обняла его. — Извини, что опоздала. — Ты как? Он пожал плечами, резко стерев скатившуюся из потемных очков слезинку. — Пока не понял. Все странно как-то. Спасибо, что приехала, Кать. — А, познакомься, это моя мама, Анна Николаевна, а это Катя, я тебе про нее рассказывал Я так и решила, что она мать, хотя на свой возраст не тянет, вон какая, стройняшка и ухоженная. Меня окинула быстрым взглядом, выдавив улыбку. Я ответила тем же. — Кать, подвезешь нас до кафе? — спросил Данька. — А где твоя машина? — Не смог сесть за руль, нервничал очень. На такси приехали. Ты же останешься на поминке. И даже за руку взял. Я, в принципе, и так собиралась, но тут прямо точно не отказать было бы. Конечно, подвезу. Идемте. Мы замыкали шествие. Чуть впереди я увидела Эдика. — Я сейчас, — сказала Даньке. Машина, если что, за углом. Негде было припарковаться. «Вот ключи!» — вложила ему в руку ключ и быстренько дернула вперед, пока он не начал задавать вопросов. Эдик в темной футболке и джинсах выглядел немного странно. До того я привыкла к строгому его виду. «Привет!» — сказала, поравнявшись, он бросил хмурый взгляд. «Можем мы переговорить?» «О чем?» — мужчина усмехнулся. «О Матвееве, конечно!» поймав очередной хмурый взгляд, поинтересовалась. «Ты же не считаешь до сих пор, что это я его убила?» «До сих пор. Как будто не три дня прошло, а три года». Эдик многозначительно пожал плечами. «Ты на поминки едешь?» спросила его. Мужчина покачал головой, выворачивая на центральную дорогу. Я придержала его, уводя в сторону, позволяя основному потоку людей пройти мимо. Он не стал сопротивляться, хотя и не выглядел довольным. — Ну что еще? — задал вопрос, когда мы тихо двинулись последними чуть поводами. — Ты ведь его водитель, Эдит. Вы столько лет вместе. Просто поверь, что я ни при чем. Я хочу найти убийцу настоящего, понимаешь? Возможно, ты что-то слышал, что-то знаешь. — Сама будешь искать? — хмыкнул мужчина, вроде бы не поверив пытаюсь, по крайней мере. То, что следователь думает на меня, понятно. Плохо, что он больше ни на кого не думает по ходу. Эдик тормознул, разглядывая меня так же хмурно. Я просто водитель. Не надо мне приписывать ничего другого. Конечно, Георгий Олегович часто говорил при мне по телефону, но я не вслушивался. И вместе мы не столько лет, а чуть больше года. Так я же не прошу, мне передать дословно. Я имею в виду, может, он был в последнее время каким-то другим, с кем-то встречался новым, кого ты раньше не видел. Но ну, не знаю, хоть что-то, что могло бы помочь. Эдик вздохнул, вздергивая брови и глядя перед собой. Последние дни он был раздражительным, это точно. Но тут понятно, из-за тебя. — В смысле? — нахмурилась я. — Хотел с тобой поговорить, а ты не хотела, вот он и бесился. — А кроме меня он последнюю неделю еще с кем-то встречался? — Да много с кем, — пожал плечами Эдик. — В этом плане ничего выдающегося, разве что с Самсоновым они чаще обычного виделись. Это друг его в думе сидит, на похоронах его только не было что-то хотя они не просто бизнесом занимаются, реально дружат. Вот с ним они эту неделю что-то терли. Георгий Олегович все время после этих встреч был нераздражительным, но задумчивым, что ли. А еще он два раза с этим встречался, который тебя у могилы обжимал. Боже, стыд пополз по моему лицу красными пятнами. И сколько еще окружающих видели, что он меня обжимал. Эдик вообще впереди стоял. Ладно, сейчас речь не об этом. Они с Матвеевым тоже вроде дела ведут. Задала вопрос. Эдик пожал плечами. Если честно, не припомню его. Может, и виделись где в ресторанах, а так, чтобы в офисе встречаться. Нет, не помню. А ты у него в офисе сидишь? Ага. У него там комнатушка с диваном. Выходит в коридор как раз. Я часто с открытой дверью сижу, а то душно там очень. И видел этого, ну, который? Я не знала, как сформулировать. Эдик хмыкнул. Видел. Первый раз его секретарша провожала до самого лифта и ворковала так, что я внимание обратил. А второй раз они вместе с Георгием Олеговичем уходили. И я с ними шел, соответственно. Вот, кстати, после этой встречи он сразу Самсонову позвонил. И что говорил? Не знаю, врать не буду. Не слушал, не вспомнил. Он был хмурый. Он потом весь день хмурый был. А через день вот как раз с тобой встретился. Зачем Матвееву вообще нужен был водитель? Так у него же мигрени были. Чего? Уставилась я на Эдика. Мигрень, сильные головные боли, могли ударить в голову в любой момент и хоть волком вой. Это он так говорил. Он вроде обследовался, но причин не обнаружил. Да я толком не знаю, мы с ним не были друзьями, хотя неплохо общались. Из-за этих мигрений он водителя и нанял, на всякий случай, и чтобы глаза не перегружать за рулем. Так... Кажется, не мешало бы поговорить с Данькой. Вон тут сколько всего, уж он точно должен знать больше. Сыщик из меня даже хуже, чем я могла бы подумать. Топчусь, топчусь на месте, и не додумалась поговорить с самым близким Матвееву человеком. Больше ничего толкового Эдик вспомнить не мог. Когда мы вышли с территории кладбища, большинства машин уже не было. Ярослава, кстати, тоже. Это даже к лучшему. Мне нужно хорошенько обдумать полученную информацию. Правда, удалось это не сразу. Как только я рухнула на водительское место, поймала в зеркале заднего вида недовольное лицо матери Даньки. Они сюда, наверное, на машине экстра класса приехали, а я тут со своим раритетом. Данька сидел на переднем сиденье и смотрел перед собой, хотя мне слабо улыбнулся. «Извините, что так долго», — бодро отрапортовала я, заводя машину. «Где будет проходить?» «Адрес кафе, в общем», — сказала в итоге, потому что чуть не ляпнула празднество Получив данные, тронулась с места, рассчитывая на то, что все погружены в свои личные мысли и переживания. Но Анна Николаевна спросила, «Вы, значит, подруга Даниила?» Посмотрев сначала на нее через зеркало, а потом на Даньку, который выпрямился и нахмурился, ответила осторожно. Вроде того, Анна Николаевна кивнула. — Это ведь с вами он жил последние несколько месяцев. В этом вопросе и во взгляде женщины читалось продолжение. Я бросила ее бедного мальчика, отчего он так страдал, что чуть не спился. "Мам". — Я же просил, — выдал Данька, но успеха не возымел. В отличие от парня, у этой женщины были стальные яйца. — Я просто общаюсь, сынок, — улыбнулась она ему, снова переключая внимание на меня. — И что? Вы теперь вместе? — Вовсе нет. Я сделала Даньке знак глазами, чтобы он как-то прояснил ситуацию но он только суетливо теребил руками ремень безопасности. — Он ведь ночевал у вас последние дни? Я заскрежетала зубами. Надо было отказать этой даме. Ехала бы на такси, так и хочется в какой-нибудь столб впечататься. — Даня ночевал у меня, потому что ему было страшно оставаться одному из-за случившегося, — пояснила терпеливо. Отношений между нами нет. Мой бывший муж хотел, чтобы вы вернулись к нему. Для этого он вызвал вас на тот ужин. «Мам, я же все тебе объяснял», — снова влез Данька. Женщина отмахнулась от него, как от назойливой мухи. «Тебя там не было», — ответила все же. «Я просто пытаюсь разобраться». «В том, не я ли прирезала вашего бывшего мужа ножом?» Я елейно улыбнулась, глядя в зеркало заднего вида. Так достала меня эта сцена. Женщина перекосила от моих слов. «А что она думала? Я не Данька, церемониться не буду!» «Нет, это не я, Анна Николаевна!» Еще и глазками похлопала для трогательности. Женщина только отвернулась к окну. Наконец воцарилась долгожданная тишина, и я смогла подумать.